ЭПСОМ. 1665-1666. Отсюда видно, насколько необходимо каждому человеку, стремящемуся к истинному познанию, проверять определения прежних авторов и либо исправлять их, если они небрежно сформулированы, либо формулировать самому заново. Ибо ошибки, сделанные в определениях, увеличиваются сами собой по мере изучения и доводят людей до нелепостей, которые в конце концов они замечают, но не могут избежать без возвращения к исходному пункту, где лежит источник их ошибок. Гопс. Левиафан. Поместье Джона Комстока располагалось в Эпсоме, неподалеку от Лондона, и поражало своей обширностью, которая во время чумы пришлась как нельзя кстати. Его милость смог разместить у себя несколько членов королевского общества, чем еще увеличил свой и без того немалый престиж, не приближая их чрезмерно к собственной особе, что причиняло бы неудобства домашним и подвергало риску животных. Все это Даниэль понял, как только слуга Комстока встретил его у ворот и направил в сторону от усадьбы через буферную зону садов и пастбищ к уединенному коттеджу, который выглядел одновременно запущенным и перенаселенным. По одну сторону простирался огромный скотомогильник, белевший костями собак, кошек, свиней, лошадей и крыс. По другую – пруд, усеянный сломанными моделями кораблей с необычайной оснасткой. Над колодцем висела сложная система блоков, веревка тянулась от нее через лук к недостроенной повозке – На крыше расположились ветряные мельницы самых невероятных конструкций. Одна помещалась над трубой и вращалась от дыма. С каждого сука в окрестности свешивались маятники. Веревки запутались на ветру, образовав рваную философскую паутину. На траве перед домом валялись всевозможные шестерни и колеса, недоделанные или сломанные. Имелось и огромное колесо, в котором человек мог бы катиться, переступая ногами. Ко всем стенам и маломальски толстым деревьям были приставлены лестницы. На одной из них стоял грузный светловолосый господин, явно на склоне лет и явно не торопящийся угасать. Господин карабкался по лестнице, держась за нее одной рукой, в скользких кожаных башмаках, для таких занятий отнюдь неприспособленных. Всякий раз, когда он ставил ногу на следующую перекладину, лестница отъезжала назад. Даниэль кинулся вперед, схватил лестницу и с опаскою поднял взгляд на колышущиеся телеса преподобного Уилкинса. В свободной руке преподобный держал некий крылатый предмет. Кстати, о крылатых предметах и существах. Даниэль почувствовал, что руки ему что-то щекочет, и, опустив глаза, увидел на каждой по пятку пчел. В эмпирическом ужасе он наблюдал, как одна из них вонзила жало в кожу между большим и указательным пальцами. Даниэль закусил губу и посмотрел вверх пытаясь определить, причинит ли Уилкинсу немедленную смерть, если опустит лестницу. Ответ был «да». Пчелы уже велись роем, тыкались Даниэлю в волосы, проносились между перекладинами лестницы, облаком гудели вокруг Уилкинса. Достигнув наивысшей точки и явно испытывая божье милосердие, тот выпустил из руки игрушку. Она защелкала, зажужжала, видимо, внутри раскручивалась часовая пружина, и если не полетела, то во всяком случае и не упала сразу, а вступила в некое взаимодействие с воздухом. Впрочем, длилось это недолго. Раза два дернувшись, механическая птица пошла вниз, врезалась в стену дома и рассыпалась на составные части. «До луны на такой не долетишь!» посетовал Уилкинс. «Мне, казалось, на луну вы собирались лететь из пушки». Уилкинс похлопал себя по брюху. «Как видите, во мне слишком много инерции, чтобы мной можно было куда-либо из чего-либо дострелить. Покуда я не спустился... Как вы себя чувствуете, юноша? В жар холод не бросает? Нигде не вспухло?» «Предвосхищая ваш интерес, доктор Уилкинс, мы с лягушками две ночи провели в Эпсомской гостинице. Я чувствую себя как нельзя лучше». «Превосходно! Мистер Гук истребил всю живность в округе. Если бы вы не принесли лягушек, то сами бы стали жертвой вивисекции». Уилкинс принялся спускаться, то и дело промахиваясь ногой мимо перекладин тучный зад, угрожающий на над Даниэлем. Достигнув на конец твердой земли, доктор безтрепетной рукой отмахнулся от пчел. Стряхнув несколько летуней с ладоней, натурфилософы обменялись долгим и теплым рукопожатием. Пчелы, утратив к ним интерес, унеслись в сторону стеклянного домика. «Это сделал рэн. Идемте, покажу». Воскликнул Уилкинс, в перевалку направляясь за пчелами. Стеклянная конструкция представляла собой модель дома с выдутым куполом и хрустальными колоннами. Готическая по архитектуре она походила на какое-нибудь правительственное здание в Лондоне или на университетский колледж. Двери и окна служили ледками. Внутри пчелы соорудили улей, целый собор сотов. «При всем уважении к мистеру Рену, я вижу тут смешение архитектурных стилей». «Что? Где?» — вскричал Уилкинс, выискивая в очертаниях свода следы эклектики. «Я его выпарю!» «Виновен не зодчий, а квартиранты. Разве эти крохотные восковые шестиугольники сообразны замыслу архитектора?» «А вам?» В «Какой из стилей более по душе?» — осведомился Уилкинс. э а... протянул Даниэль, чувствуя подвох. «Прежде, нежели вы ответите, позвольте предупредить, что к нам приближается мистер Гук», — шепнул преподобный, кося глазом в сторону. Даниэль обернулся и увидел, как со стороны дома к ним идет Гук, с скрюченный, седой и прозрачный, как загадочные химеры что иногда мелькают на краю зрения. «Ему плохо?» – спросил Даниэль. «Обычный приступ меланхолии. Некоторая сварливость, вызванная нехваткой доступных представительниц прекрасного пола. Вообще-то я хотел спросить, здоров ли он?» Гук, привлеченный к ваканьям, метнулся вперед, схватил корзину и был таков. о о Гук вечно выглядит так, будто он последние несколько часов умирал от потери крови, сказал Уилкинс. У него самого всегда был такой понимающий чуть насмешливый вид, за который ему сходило с рук почти любое высказывание. В купе с гениальными тактическими ходами, такие как женитьба на сестре Кромвеля во времена между Это позволяло ему играючи преодолевать житейские бури гражданских войн и революций. Он согнулся перед стеклянным пчельником, преувеличенно кривясь от радикулита, и вытащил склянку, в которой набралось почти на два пальца мутновато бурого меда. «Как видите, мистер Рен предусмотрел канализацию», объявил преподобный, вручая теплую склянку Даниэлю, после чего направился к дому. Даниэль за ним. «Вы сказали, что два дня провели в добровольном карантине. Значит, вы платили за гостиницу, и, следовательно, у вас есть карманные деньги. То есть, Дрейк их вам дал. Что вы сообщили ему о цели своего путешествия? Мне надо знать». Извиняющимся тоном добавил Уилкинс. «Дабы при случае...» отписать ему в письме что вы этим самым тут занимаетесь я должен быть в курсе всего самого нового с континента или еще откуда дабы своевременно извещать его обо всех событиях имеющих отношение к концу света Уилкинс погладил невидимую бороду и важно кивнул потом отступил в сторонку чтобы даниэль распахнул перед ним дверь. Они оказались в гостиной, где догорал огромный камин. Двумя-тремя комнатами дальше Гук распинал лягушку на дощечке и время от времени чертыхался, заехав себе по пальцам молотком. «Может быть, вы сумеете помочь мне с моей книгой?» «Новым изданием Криптономикона?» он вам на язык! Я давно забыл это старье!» Написал его четверть века назад. Вспомните, что было за это время. Король сбрендил, собственные стражники запирали от него арсенал, в парламенте чинили расправу над министрами. Враги короля перехватывали письма, которые его жена-папистка писала за границу, призывая иноземные державы вторгнуться в наши пределы. Хью Питерс вернулся из Салема, распалять пуритан, что было несложно, поскольку король, исчерпав казну, захватил все купеческое золото в Таворе. Шотландские ковенантеры, в Нью-Касле, католический мятеж в Ольстере, внезапные стычки на улицах Лондона, джентльмены хватались за шпаги по поводу и без повода. В Европе не лучше. Шел 25 пятый год тридцатилетней войны, волки пожирали детей, только подумать. На Бизансенской дороге Испания и Португалия раскололись на два королевства, голландцы под шумок прибрали к рукам Малаку. Разумеется, я написал криптономикон, и, разумеется, люди его покупали. Но если то была Омега, способ сокрыть знания, обратить свет во тьму, то всеобщий алфавит, альфа, начало, рассвет, свеча во тьме, «Я вас заболтал?» «Это что-то похожее на замысел Каменского?» Уилкинс подался вперед, словно хотел отхлестать Даниэля по щекам. «Это и есть замысел Каменского. То, что мы с ним и немцами, Артлибом, Гаком, Киннером, Ольденбургом, хотели сделать, когда создавали невидимую коллегию» предшественницу королевского общества давно в доисторические времена однако труды господина Коменского как вы знаете сгорели при пожаре в Моравии случайно или отличный вопрос юноша когда речь о Моравии ничего нельзя знать наверняка если бы в сорок первом каменский послушал меня и согласился возглавить гарвард колонисты опередили бы нас на 25 лет совершенно справедливо вместо этого натур философия процветает в оксфорде отчасти в кембридже а гарвард убогая дыра а почему он не послушал вашего совета Трагедия центральноевропейских ученых в том, что они вечно пытаются применить натурфилософскую хватку к политике. В то время как королевское общество строго аполитично. Уилкинс театрально подмигнул. Если будем держаться подальше от политики, то уже через несколько поколений сможем запускать крылатые колесницы на Луну. Надо устранить лишь некоторые преграды на пути прогресса. Какие же именно? Латынь. Латынь? Но она... Да. Она универсальный язык ученых, богословов и прочее, и прочее. А как звучна? Скажешь на ней любую галиматью, и ваш брат университетский выученик придет в восторг или, по крайней мере, сконфузится. Вот так римским папам и удавалось столько веков впаривать людям дурную религию. Они просто говорили на латыни. Зато если перевести их замысловатые фразы на философский язык, сразу проявится противоречие и размытость. М -м я бы даже сказал, что на правильном философском языке, когда бы такой существовал, Нельзя было бы, не приступая законов грамматики, выразить ложное утверждение. «Вы только что сформулировали самое краткое из его определений», — весело произнес Уилкинс. «Уж не вздумалось ли вам со мною соперничать?» «Нет», — торопливо отвечал Даниэль со страху не различивший юмора. Я лишь рассуждал по аналогии с Декартовым анализом, в котором при четкой терминологии любое ложное высказывание будет неправомерным. При четкой терминологии. Вот она, загвоздка, сказал Уилкинс. Чтобы записать термин, я сочиняю философский язык и всеобщий алфавит, на котором образованные люди всех рас и народов будут выражать свои мысли. Я к вашим услугам, сэр промолвил Даниэль. «Когда можно приступать?» «Прямо сейчас. Пока Гук не покончил с лягушками, если он придет и застанет вас без дела, то закабалит, как черного невольника. Будете разгребать требуху, или, что хуже, проверять его часы, стоя перед маятником и считая колебания с утра до самого вечера». Подошел Гук. Он был не только горбат, но и кособок. Длинные каштановые волосы висели нечесанными прядями. Он немного выпрямился и задрал голову так, что волосы разошлись, словно занавес, явив бледный лик. Щетина подчеркивала худобу запавших щек, от чего серые глаза казались еще больше. Гук сказал, «Лягушки тоже». «Меня уже ничто не удивляет, мистер Гук». «Я заключаю, что из них состоят все живые существа. А вас не посещает мысль что-нибудь из этого записать, мистер Гук?» «Мистер Гук?» Однако Гук уже ушел на конюшню ставить какой-то новый эксперимент. «Из чего состоят?» – спросил Даниэль. «В последнее время, всякий раз глядя на что-либо через свой микроскоп, «Мистер Гук обнаруживает, что оно сложено из крохотных ячеек, как стена из кирпичей», — сообщил Уилкинс. «И на что же походят эти кирпичи?» «Он не зовет их кирпичами. Не забывайте, они полы. Он решил назвать их клетками. Впрочем, в эту чепуху вам встревать незачем. Идемте со мной, любезный Даниэль. Выбросьте клетки из головы». Чтобы постичь философский язык, вы должны усвоить, что все на земле и на небе можно разделить на 40 различных родов, в каждом из которых, разумеется, есть свои более мелкие категории. Уилкинс провел его в помещении для слуг, где стояла конторка, а книги и бумаги громоздились бессистемно, словно пчелиные соты. Уилкин двигался так стремительно, что от поднятого им ветра по комнате запорхали листки. Даниэль поймал один и прочел: Петушья проса, листовник сколопедровый, кандык, гроздовик, взморник, кукушкины слезы, заразиха, петретров крест, ложечница лекарственная, цикламен, «Камнеломка», «Зайчья капуста», подмаренник, «Плаун вонючий», «Цикорий», «Осот», «Одуванчик», «Пастушья сумка», и котник, «Вербейник», «Вика». Уилкинс нетерпеливо кивал. «Коробочка, образующие травы, не колокольчатые и ягодоносные вечно зеленые кустарники. Каким-то образом...» Они затесались среди желуденосных и орехоносных деревьев. Так э, философский язык, своего рода ботанический? Гляньте на меня, я содрогаюсь. Содрогаюсь от одной мысли. Даниэль, умоляю вас, сосредоточьтесь и вникните. В этом списке у нас все животные от глиста до тигра. «Здесь классификация хворей от гнойников, чирьев, нарывов, жировиков и коросты до эпохондрической болезни, заворота кишок и удушки». «Удушье? Хворь?» «Превосходный вопрос! За дело! И разрешите его!» Прогремел Уилкинс. Даниэль тем временем поднял с пола еще листок. Палка женила ствол «Синонимы слов — срамной уд», — нетерпеливо произнес Уилкинс. «Поберушка, галаштанник, христорадник». Синонимы к слову «нищий». В философском языке будет лишь одно слово для срамных удов, одно слово для нищих. Быстро, Даниэль, есть ли разница между тем, чтобы стонать и сетовать?» Я бы сказал да, но... С другой стороны, можно ли объединить под общим названием коленопреклонение и реверанс? Я... я не знаю, доктор. Тогда, как я говорю, за работу. Сам же я сейчас увяз в бесконечном отступлении по поводу ковчега. Который завета или... Другой. А он здесь при чем? Очевидно, в философском языке должно быть по одному и только одному слову для каждого типа животных. Каждая обязана отражать классификацию, как названия жерди и бруса должны быть заметно схожи, так и наименование малиновки и дрозда. Притом птичьи термины не должны походить на рыбьи. «Замысел представляется мне... дерзким». Пол Оксфорда шлет мне нудные перечни. Моё наше дело их упорядочить, составить таблицу всех птиц и зверей в мире. В таблицу уже занесены животные, которые досаждают другим животным. Блоха, вошь, предназначенные к дальнейшим метаморфозам, гусеница, личинка, однорогие панцирные крылатые насекомые, скорлупчатые, конусообразные бескровные твари... И, предвосхищая ваш вопрос, я разделил их на спирально завитых и всех прочих. Чешуйчатые речные рыбы, травоядные длиннокрылые птицы, плотоядные котаобразные звери. Так или иначе, когда я составил все перечни и таблицы, мне стало ясно, возвращаясь к книге Бытия, глава 6 стихи 15 и двадцать второй, что Ной каким-то образом затолкал этих тварей в посудину из дерева гофер длиной 300 локтей. Я испугался, что некоторые континентальные ученые, склонные к афеизму, могут злоупотребить моими словами и обратить их в доказательство того, что события, описанные в книге «Бытия», якобы не могли произойти». Рискну даже предположить, что некие иезуиты направят их против вас, как свидетельство ваших будто бы афеистических воззрений, доктор Уилкинс. Истинные слова, Даниэль. Посему совершенно необходимо приложить отдельной главою полный план Ноева Ковчега и показать не только, где размещалось каждое животное, Но и где хранился фураж для травоядных, где стоял скот для хищников и где хранился фураж, которым кормили жвачных, пока их не съедят хищники?» «Еще нужна была пресная вода», – задумчиво произнес Даниэль. Уилкинс, который имел обыкновение, говоря, наступать на собеседника, покуда тот не начинал пятиться, – Схватил кипу бумаг и огрел Даниэля по голове. «Читайте Библию, Неуч. Дождь шел без остановки». «Конечно, конечно, они могли пить дождевую воду», проговорил совершенно раздавленный Даниэль. «Мне пришлось несколько вольно обойтись с мерой локоть», заговорчески поведал Уилкинс. Но я думаю, ною должно было хватить 825 овец. Я имею в виду, чтобы кормить хищников. Овцы занимали целую палубу? Дело не в пространстве, которое они занимали, а в навозе, который надо было выгребать за борт. Представьте, какая это работа. Так или иначе, вы понимаете, что история с Ковчегом надолго застопорила создание философского языка, а вас я попрошу перейти к оскорбительным выражениям. Сэр, не задевает ли вас Даниэль, когда ваш брат-лондонец бросается такими словами, как «гнусный подлец», «жалкое ничтожество», «хитрый пройдоха» «Праздный бездельник или льстивый угодник?» «Смотря, кто кого так обозвал!» «Попробую проще. Развратная шлюха!» «Это тавтология, и потому оскорбляет просвещенный слух!» «Безмозглый фат!» «Тоже тавтология, как и льстивый угодник, и все прочее!» Итак, Очевидно, что в философском языке не потребуются отдельные имена, прилагательные и существительные для подобных понятий. «Как вам грязный неряха?» «Превосходно! Запишите это, Даниэль!» «Беспутный повеса, язвительный зубоскал, вероломный предатель...» Покуда Даниэль продолжал в том же духе, Уилкинс подскочил к конторке, вынул из чернильницы перо, стряхнул избыток чернил и, вложив перо в руку Даниэля, подвел того к чистому листу. Итак, за работу! В несколько коротких часов Даниэль исчерпал оскорбительные выражения и перешел к добродетельным, умственным, естественным и христианским. Цветам, звукам, вкусам и запахам, занятиям, например, плотничеству, шитью, алхимии и так далее. Уилкинсу надоедало, когда Даниэль или кто-нибудь еще слишком много работает, поэтому они часто устраивали семинары и симпозиумы на кухне, варили флип из меда, которым ученых исправно снабжал готический опиарий Рена. Чарльз Комсток пят-летний сын их высокородного хозяина заходил послушать Уилкинса и Гука. Как правило, он приносил с собой письма королевскому обществу от Гюйгенса, Левенгука, Свамердама, Спинозы. Нередко в письмах содержались новые понятия, и Даниэлю приходилось втискивать их в таблицы философского языка. Даниэль прилежно составлял перечень предметов, которыми человек может владеть – акведуки, дворцы, тележные оси, дверные петли и так далее. Когда Уилкинс срочно позвал его вниз, Даниэль спустился на первый этаж и увидел, что преподобный держит в руках внушительного вида письмо, а Чарльз Комсток расчищает стол скатывает в рулоны чертежи ковчега и расписание кормлений для 825 овец, освобождая место для более важных занятий. Карл II, милостью Божий король Англии, прислал им письмо. Его Величество заметил, что муравьиные яйца больше самих муравьев и любопытствовал, как такое возможно. Даниэль сбегал и разорил муравейник, Он вернулся, победно неся на лопате сердцевину муравьиной кучи. В гостиной Уилкинс диктовал, а Чарльз Комсток записывал письмо королю. Несодержательную часть. Ответа они пока не знали. А долгие вступительные абзацы обильной лести. Сияние вашего ума озаряет чертоги, да то э, прозебавшие в, эээ, «Звучит скорее, как намек на короля солнца», — предупредил Чарльз. «Так вы маровый!» «Умен, хвалю!» «Теперь читай еще раз, что получилось!» Даниэль замер перед лабораторией Гука, собираясь с духом, чтобы постучать. Однако Гук уже услышал шаги и сам распахнул дверь. Он поманил Даниэля внутрь и указал на заляпанный столб, расчищенный для работы. Даниэль вошел, сгрузил муравьиную кучу, поставил лопату и лишь затем отважился вдохнуть. В лаборатории пахло совсем не так дурно, как он опасался. Гук двумя руками убрал волосы с лица и стянул на затылке бечевкой. Даниэль не переставал удивляться, что тот лишь на десять лет его старше. Гуку стукнуло тридцать несколько недель назад, В июне примерно тогда же, когда Исаак с Даниэлем сбежали из чумного Кембриджа и разъехались по домам. Сейчас Гук смотрел на кучу копошащейся грязи. Взгляд его всегда был устремлен в одну точку, словно он смотрит на мир через тростинку. На улице или даже в гостиной это оказалось странным, но обретало смысл, когда Гук, как сейчас, созерцал крохотный мир на столе. Муравьи бегали туда-сюда, выносили яйца из разрушенного жилища, устанавливали оборонительный периметр. Даниэль стоял напротив и смотрел туда же, куда и гук. Однако явно видел не то же самое. Через две минуты Даниэль разглядел все, что мог. Через пять ему стало скучно. Через десять он бросил притворяться, будто изучает муравьев, и принялся расхаживать по лаборатории, глазея на останки всего, что когда-либо побывало под микроскопом. Осколки пористого камня, клочки плесневелой сапожной кожи, склянку с этикеткой моча Уилкинса, осколки окаменелого дерева, бесчисленные пакетики с семенами, насекомых в банках, клочки всевозможных тканей, крохотные горшочки, подписанные «зубы улитки» или «гадючье жал». В углу валялись ржавые ножи, бритвы, иголки. Повод для злой остроты. Если дать Гуку бритву, он скорее положит ее под микроскоп, чем побреется. Ожидание затягивалось, и Даниэль решил, что может с тем же успехом пополнить свое образование». Он осторожно потянулся к груди колющих и режущих инструментов, вытащил иголку и пошел к столу, на который падал яркий свет из окна. Гук захватил все южные комнаты, поскольку нуждался в хорошем освещении. Здесь на подставке размещалась трубка размером со свернутый лист пищей бумаги. С линзой наверху, чтобы смотреть – и другой, совсем маленькой, не больше куриного глаза, внизу, над ярко освещенным предметным столиком. Даниэль положил на него иглу и заглянул в окуляр. Он ожидал увидеть блестящий зеркальный стержень, но увидел изъеденную дубинку. Острие походило на кучу шлака. — Мистер Уотерхаус, — сказал Гук, — когда вы закончите... «Чем там занимаетесь?» «Я хотел бы справиться с моим верным Меркурием!» Даниэль обернулся. В первый миг он подумал, что Гук просит принести ртуть, которую время от времени пил как средство от мигрени, головокружений и прочих недомоганий. Однако огромные глаза Гука были устремлены на микроскоп. «Разумеется!» – воскликнул Даниэль. «Меркурий — вестник богов, податель знания». «И что вы теперь думаете об иголках?» — спросил Гук. Даниэль взял иглу и подошел к окну, глядя на нее в совершенно новом свете. «Она показалась мне почти отталкивающей», — ответил он. «Бритва еще хуже». «Формы, любые, кроме желаемой», — сказала Гук. «Вот почему я больше не смотрю в микроскопные изделия человеческих рук. Грубость и неумелость искусства терзает взор. То же, что должно, казалось бы, отвращать при увеличении, оказывается прекрасным. Можете взглянуть на мои рисунки, пока я буду удовлетворять любознательность короля». Гук указал на кипу бумаг, а сам понес муравьиное яйцо под микроскоп. Даниэль принялся перебирать рисунки. «Сэр, я и не знал, что вы художник», — сказал он. «Когда умер мой отец, меня отдали в учение к живописцу. Ваш наставник хорошо вас научил». «Этот осел не научил меня ничему». «Всякий, если он не полный болван, может научиться рисовать, просто глядя на картины». «Так зачем идти в подмастерье?» «Ваша блоха — великолепнейшее творение». «Это не искусство, а лишь более высокая форма почкотни», — возразил Гук. «Когда я смотрел на блоху под микроскопом, я видел в ее глазу «Полное и совершенное отражение садов и усадьбы. Розы на кустах, колыхание занавесей на окнах. По мне рисунок прекрасен», — произнес Даниэль. Он говорил от души, не пытаясь быть льстивым угодником или хитрым пройдохой. Однако Гук только рассердился. «Скажу вам еще раз, истинную красоту нужно искать...» Природу, чем сильнее мы увеличиваем, чем пристальнее вглядываемся в творение искусства, тем грубее и глупее они кажутся. Когда же мы увеличиваем естественный мир, он становится лишь сложнее и превосходнее. Уилкинс спрашивал Даниэля, что тот предпочитает: стеклянный улей Ирена или пчелиные соты внутри? Потом предупредил, что подходит Гук. Теперь Даниэль понял, почему. Для Гука существовал только один ответ. «Склоняюсь перед вашим мнением, сэр». «Спасибо, сэр». «Не желая показаться каверзным иезуитом, все же спрошу. Моча Уилкинса — творение природы или искусства?» «Вы видели склянку?» «Да». Если взять мочу преподобного, слить жидкость и посмотреть осадок под микроскопом, вам предстанет груда самоцветов, от которых лишился бы чувств великий могол. При малом увеличении она кажется кучкой щебня, но если взять линзы помощнее и получше осветить, вы узрите гору кристаллов, пластинок, ромбоидов, прямоугольников, квадратов, Белых, желтых и красных, сверкающих, подобно алмазам, на перстне царедворца. И такова же моча всех остальных людей? Его в большей мере, чем у большинства, — сказал Гук. У доктора камень. О, Господи! Пока все не так плохо, но камень увеличивается и через несколько лет сведет его в могилу, — сказал Гук. И камень в мочевом пузыре состоит из тех же кристаллов, что вы видели в моче? Полагаю, да. Есть ли способ растворить их? Купоросное масло. Концентрированная серная кислота. Название происходит от старого способа получения прокаливанием железного купороса или так называемого купоросного камня, а также от консистенции, напоминающей растительное масло. Оно растворяет, но не думаю, что преподобный согласится влить его в свой мочевой пузырь. Никто не препятствует вам провести собственные изыскания. Всё очевидное я уже перепробовал. Пришла весть, что умер ферма, оставив после себя недоказанную теорему другую. Король испанский Филипп тоже умер и на трон вступил его сын. Однако, молодой Карл II был таким болезненным, что ему давали срок от силы до конца года. Португалия обрела независимость. В Польше некий князь Любомирский поднял мятеж. Джон Уилкинс пытался улучшить конные экипажи. Чтобы их испытать, он подвешивал над колодцем груз, который, опускаясь, тянул за собой повозку. Скорость измеряли при помощи гуковых часов. Обязанность эта лежала на Чарльзе Комстоке. Он проводил на лугу целые дни, засекая время или чиня сломанные колеса. Слугам его отца надо было набирать воду, поэтому Чарльза частенько просили убрать помехи от колодца. Даниэль забавлялся этим зрелищем через окно, составляя список казней. «Казни смертные». Сирич – различные способы лишения людей жизни законным путем, каковы у некоторых народов суть или были либо простыми через отделение членов, как то головы от тела, обезглавливание, отсечение головы, членов от членов, четвертование, разрубание на части, нанесение ран с расстояния либо рукой, побивание камнями, посредством орудия, такого как ружье, лук и прочее, расстреливание, сблизи посредством веса, как то чего-либо другого, раздавливание собственного, сбрасывание с высокого места из окна, орудия, как то в любом направлении заколание, снизу вверх, насаживание на кол, оставлением без пищи, либо даванием чего-либо вредного, умаривание голодом, отравление, отрава, яд. Преграждением доступа воздуха, через рот, в воздухе удушение, в земле погребение заживо, в воде утопление, в огне сожжение, через горло, весом собственного тела казнимого повешения, усилиями других, удавливание, удушение. Совместным причинением ран и лишением пищи, при котором тело расположено вертикально – распятие, лежит на колесе – колесование. Казни – наказания несмертные, различимые по тому, чему в них наносится урон, как то – телу, по общему названию, означающему сильную боль – истязание мучения, по родам, посредством ударов, гибким орудием, порка, бичевания, стягания, хлистания, кнут, лоза, плеть, пруд, розга, хлыст, твердым орудием, битье дубиной, бастанада, заушение, палка, трость, посредством сильного растяжения членов, дыба, Свободе, которой наказуемый лишается путем ограничения перемещений. Внутри – место. Заточение, заключения под стражу, застенок, каземат, острог, темница, тюрьма, узилище, орудий, узы, верве, кандалы, ножные и ручные, колодки, цепи, оковы, путы. Из места либо страны, как то – в любую другую, изгнание, высылка, астракизм, в определенное место ссылка, репутации, как то более мягко унижение, позорный столб, более сурово путем прижигания каленым железом, клеймение, состоянию, как то частично штраф, взыскание, пеня, целиком конфискация, изъятие, достоинству и власти, отрешением от должности или сана, разжалование, отставка, увольнение, запрещение в служении, смещение, свержение, низложение, поражением в правах, лишение идея правоспособности, гражданских прав и привилегий. Покуда Даниэль бичевал, истязал и вздергивал на дыбу свой мозг, Сились придумать казнь, которую они с Уилкинсом еще не вспомнили, он услышал, как Гук на первом этаже высекает огонь кремнем обогниво и пошел узнать, что там происходит. Гук высекал искры над листом бумаги. «Отмечайте, куда они падают», – распорядился он. Даниэль взял перо, склонился над бумагой и принялся обводить те места, куда падали особенно большие искры. Потом они осмотрели бумагу под микроскопом и обнаружили в центре каждого кружка более или менее правильную сферу, по всей видимости, стальную. «Вы видите, что алхимическая концепция жара нелепа?» – сказал Гук. «Нет никакой стихии огня. Жар – всего лишь краткое возбуждение частиц тела. Ударьте камнем о сталь посильнее, отлетит кусочек стали. И будет искрой. Да. Но почему искра светится? Сила удара возбуждает ее частицы столь сильно, что сталь плавится. Да, но коли ваша гипотеза верна, коли нет стихии огня, лишь движение частиц, то почему раскаленная материя излучает свет? «Думаю, что свет — это колебание. Если частицы движутся достаточно сильно, они испускают свет, как вибрирующий от удара колокол издает звук». Даниэль думал, что разговор окончен, пока однажды не пошел с гуком к реке ловить водных насекомых. Они присели на корточки у того места, где ручей, переливаясь через камень, стекал в озерцо. Пузырьки воздуха, затянутые струями под воду, всплывали на поверхность мириады крошечных сфер. Гук заметил это, задумался и через несколько минут сказал. «Планеты и звезды сферичны. Потому же, почему искры и пузыри?» э, «Что?» «Жидкое тело, окруженное другой жидкостью, принимает сферическую форму». Так воздух, окруженный водой, принимает форму сферы, которую мы зовем пузырьком. Капелька расплавленной стали, окруженная воздухом, принимает форму сферы, которую мы зовем искрой. Земной расплав, окруженный небесным эфиром, принимает форму сферы, которую мы называем планетой. По пути назад, когда они смотрели на ущербную луну, Гук сказал. «Если бы мы...» получили искру или вспышку столь яркую, что она отразилась бы от затененной стороны луны, то измерили бы скорость света. «Если делать это при помощи пороха», задумчиво произнес Даниэль, Джон Комсток охотно поддержит эксперимент. Гук, обернувшись, несколько мгновений холодно созерцал его, словно пытаясь определить, Состоит ли и Даниэль из клеток? Потом изрек. Вы мыслите, как придворный. В этих словах не было ни досады, ни осуждения. Только констатация факта.